Глава 46. Два лица. Бездна. Вот только недавно прочитал, что моя новая броня от нее практически не защищает. А еще раньше Джонс рассказывал, что из крови появившихся оттуда существ делается зелье, превращающее людей в зомби. И вот сейчас рядом со мной сидит женщина, как-то относящаяся ко всем этим паранормальным штукам. А что скрывают остальные? Я же ведь еще не всех проверил. Хоть бросай разговор и беги срочно осматривать всех, кто еще не успел попасться мне на глаза. Но нельзя. Буду вести себя странно, могут возникнуть вопросы, а то и ненужные подозрения. А оно мне надо? Так что лучше сейчас послушаю историю о запретном городе, тем более она все равно мне интересна. А потом все так же неспешно проверю оставшихся членов отряда. «Узнал, значит», — голос Влады сразу как будто потух и утратил все краски. А не в запретном ли городе она подцепила эту метку? «Ну, слушай тогда. Нас в том походе было двое. Руслан, бывший лидер нашего отряда, и я, его заместитель». Знаешь, сначала в этом мире страшно, а потом приходит ощущение вседозволенности. Делай, что хочешь, пока твое надгробие в безопасности. Вот мы и решили залезть в развалины. Глупые были, хотели найти какое-нибудь наследие древних, меч подлиннее или сразу звездолет с космическими технологиями. Как сейчас помню, шли и смеялись. И не нашли. Влада замолчала, а я попытался вернуть ее к рассказу. Очевидно же, если пауза затянется, то вряд ли она решится довести свою историю до конца. Это да. Она все-таки прекратила смотреть в пустоту и вернулась к разговору, как будто ничего и не было. Точнее нашли, но совсем другое. Кстати, я ведь еще ни разу никому ничего полностью не рассказывала. И не знаю, почему решилась сейчас, так что лучше не перебивай. А то брошу все и пойду рыдать горючими слезами. Она шутит. Вроде бы да, а одновременно и нет. Решил на всякий случай просто кивнуть в ответ. Мы ходили по окраине развалин целый день. И, что характерно, никто из ночных монстров к этой границе даже не приближался. Так что мы смогли даже спокойно переночевать и не умереть. Хотя выспаться ни одному из нас так и не удалось». Казалось, что вокруг стоянки то в одном месте, то в другом постоянно раздается звук падающих капель, и это при том, что ни в ту ночь, ни за целую неделю до этого дождей не было. Здесь она взяла паузу, то ли чтобы отдышаться, то ли вновь переживала события той ночи. «На утро я хотела вернуться, но Руслан настоял, чтобы мы остались» хотя бы одним глазком заглянуть, посмотреть, что там внутри. Как сейчас помню, он говорит, «Ну что нам будет, в самом худшем случае не придется возвращаться назад пешком». Всегда таким был. Что бы ни происходило вокруг, не унывал и старался перевести в шутку. В итоге мы все-таки полезли внутрь. Поначалу это были самые обычные развалины. Потом из одного подвала вылезла шайка каменных гоблинов — и мы даже справились с ними. Казалось, после такого бояться уже нечего. Вот только кровь этих оборванцев привлекла кого-то посерьезнее. Тут и Влада пересохла в горле, и на какое-то время пропал голос. К счастью, глоток из фляжки, где она, кстати, себе такую нашла, исправил ситуацию, и история была продолжена. Вот только если до этого все выглядело гладко, то сейчас у меня начало возникать все больше подозрений в словах рассказчицы. Рядом с нами появился кто-то невидимый. Сначала раздались шаркающие шаги, потом он выпил всю разлитую по земле кровь, а мы стояли как будто в ступоре и не решались пошевелиться. Была глупая надежда, что если ничего не делать, эта тварь никого не тронет, но нет». Монстр и не подумал уходить, а принялся за нас. Казалось, что наши тени поднялись с земли и окутали нас, не давая пошевелиться. В голове раздался голос, предлагающий сдаться. По ощущениям, это продолжалось целую вечность, но потом Руслану удалось поджечь захваченный с собой на самый крайний случай коктейль «Молотова». Он загорелся сам, загорелась его тень, потом пламя перебросилось на ту, что держало меня. Казалось, в голове тут же раздался чей-то крик, а мое тело снова стало меня слушаться, и я смогла убежать. А когда я вернулась на базу, оказалось, что тело Руслана продолжало гореть, даже когда он воскрес на кладбище. Никто не знал, что делать, его пробовали обливать водой, но он умирал и снова воскресал горящим. А через пять минут его надгробие покрылось трещинами и рассыпалось на куски. Собственно, после этого я и стала лидером отряда. И пусть некоторые считали меня виновной в его гибели, только вот ни один из этих правдолюбов так и не рискнул хотя бы попробовать пойти против меня. Какая интересная история. Вот так бы и поверил. Да метка бездны намекает что ничего для Влады так просто не закончилось. И похоже, что в отличие от сгоревшего Руслана, ей-то как раз удалось договориться. А ведь как она дальше хитро себя ведет, заманивая меня в запретный город? Вот не зная я о ее метке, что бы подумал? Если бы ничего не сказала, начал бы сомневаться и откладывать. Рассказала бы, что там все легко и просто, не поверил бы. А так идеальная схема. Да, там опасно, но монстры вполне обычные, а таинственные тени боятся огня. Вроде бы и есть тайна, но вот оно решение, как с ними справиться. И я пошел бы, уверенный, что все продумал. А что сейчас? Спасибо за рассказ. Мне же не обязательно принимать решение прямо сейчас. Надо все хорошенько обмозговать. «Влада не сделала даже попытки меня задержать». «Умная женщина». «Правильно поняла, что пока не подумаю, никаких решений принимать не буду». Как и планировал, обошел всех. Проверить, нет ли еще сюрпризов. И не прогадал. На Игоре, бывшем главе третьего отряда, висело сразу два Гейса. Не знаю, где он подцепил второй, но один-то точно от брони, так что, раз эта штука не пропадает вместе со снятым доспехом, даже один раз мне его надевать будет большой ошибкой. Не стоит ни одна временная защита повешенного на тебя уже навсегда обязательства. Понимая, что со всеми этими мыслями, сейчас крутящимися в голове, я не усну, Вместо ужина повернул в сторону болота и засел там на несколько часов. Первым делом все-таки поднял интеллект до максимума. Теперь его у меня даже без всяких фокусов 75. Давно пора было. Вокруг столько опасностей, а я пошел на поводу у слабости, видите ли, это больно, самого себя жечь. Но умирать, зная, что второго шанса не будет, гораздо больнее». А потом я просто сидел, уставившись в темноту и пытаясь составить план дальнейших действий. Очевидно, что каждый вокруг ведет свою игру, а мне надо продумать свои шаги так, чтобы извлечь из этого змеиного клубка максимальную выгоду. Ведь когда еще, как не в такие моменты, люди умудряются по-настоящему подняться? Но, как бы там ни было, сначала нужно четко решить, Готов ли я рискнуть, отправившись в запретный город, с учетом того, что мне удалось про него узнать? Может быть, просто послать всех? Засесть у себя в отнорке или уйти в загул на болото на пару дней? Нет, нельзя, если, конечно, я не собираюсь покинуть отряд и продолжать дальше свой путь в одиночестве. Сейчас, несмотря на все подводные камни, я могу управлять ситуацией. Я один из тех, кто определяет, что будет дальше. А вот стоит хоть раз отступить, и уже из игрока я превращусь, пусть в сильную, но всего лишь разменную фигуру. Значит, решено. В развалины идем. Теперь осталось продумать, как при этом не умереть. Для начала команда. Точно возьму троицу новеньких, если что, можно будет ими прикрыться. Еще нужно будет взять пару человек для передачи посланий, а что очень удобно. Отрубил человеку голову, и через пять минут все в лагере знают, что ты хотел им сказать. Единственное, чтобы не переврали сообщение, надо будет оставить Петровичу проверочные коды. Фразы, которые смертники будут передавать от меня в виде подтверждения. И контрольные слова, встроенные в сообщение, чтобы уже получив от меня пароль, не смогли нести от себя тяну. Ну, точнее, говорить-то они все равно смогут что угодно. Вот только Петрович, в свою очередь, сможет понять, что сообщение не от меня. Идея, конечно, не идеальная, но пока других способов, как подтвердить подлинность сообщения, в голову просто не приходит. А чем-то подобным, как то читал, пользовались еще во времена французской революции. Пока возьмем в работу. Надо только решить, кто у нас поработает почтальоном. Если взвесить все плюсы и минусы, то для этой роли лучше всего подойдут Семен и Сергей Арбалетчик. Эти ребята крепко привязаны к нашему лидеру, так что врать ему, скорее всего, не станут. Да и тому будет проще поверить в сообщения, переданные через эту парочку, начавшую довольно плотно общаться после ухода мажора. Ну а то, что участковый мне не нравится, это дело десятое. Уж с ролью-то почтового голубя он должен справиться, а большего от него ждать никто и не будет. Так, с этим решили. Можно двигаться дальше. Только теперь лучше отталкиваться не от отдельных людей, а от группировок. Притом тех, которые все стараются скрыть от остальных. Я теперь знаю, что Петрович и Рыжий, после посещения старика и получения там Гейса, как-то связаны. К счастью, ни один из них со мной в поход даже и не собирается. Еще есть Влада и ее непонятная связь с бездной. И тут сложнее. «Эта мадам явно хотела отправить меня в запретный город. И вот вопрос. Если ее не взять с собой, не учудит ли она какую глупость и не отправится ли за нами уже своим ходом? И нужен ли мне такой сюрприз?» «Нет, впрочем, эту проблему легко решить. Возьму ее в отряд. А прямо на границе развалин отправлю на перерождение. Даже если соберется вернуться...» то как минимум какое-то время можно будет не беспокоиться о спине. Итак, старик, бездна. Еще есть Игорь с его непонятной броней. Кстати, учитывая, что гейс на нем висит, он знает о проклятии, но меня не предупредил. Еще один кандидат на то, чтобы перед входом в город отправиться к надгробию. Да уж, кажется, проще будет в одиночку пробраться. Вот только таинственные монстры, о которых рассказала Влада, уж больно они меня смущают. Так что без прикрытия я туда ни за что не полезу. Итак, со мной идут Игорь, Егор, Антон и Степан. Потом для посылок Семен и Сергей, и, наконец, Влада и, скажем, Кирилл. Последнего взял, чтобы показать, что из второго отряда мы тоже кого-то привлекаем. А заодно, как раз его и не жалко, что-то мне подсказывает, что из этого похода назад вернуться далеко не все. Теперь, собственно, к плану. Как доходим до развалин, избавляемся от Игоря и Влады. Люди, связанные с бездной, в том месте, где она, судя по всему, есть, мне точно не нужны. Дальше можно будет отправить на перерождение еще и Сергея. Придумаю ему легенду и попрошу передать просьбу Петровичу придержать эту парочку до моего возвращения. Дальше, судя по рассказу Влады, они оставались на ночевку, а утром им устроили торжественную встречу. Скорее всего, она переврала детали, но основная канва истории вряд ли менялась, и это можно использовать. Мы тоже устроим лагерь, вот только ночевать не будем, а совершим марш-бросок вдоль границы запретного города. К утру будем должны пройти приличное расстояние, а если твари соберутся на наш костер, то в том месте, где мы окажемся на самом деле, будет поспокойнее. Вроде бы в первом приближении все выглядит логично. Еще, конечно, надо будет постараться обойтись без стычек. Да, если прольется кровь, сразу прикажу отступать, глупый риск точно будет лишним. И последнее. Задача максимум для меня — считать все показатели монстров в запретном городе. Имея их на руках, можно будет выстроить уже по-настоящему рабочую стратегию, а не это дергание смерти за усы. Сосредоточившись на подбирающемся ко мне под водой мертвеце, я просмотрел его характеристики под полным разумом. Сгнивший утопленник, уровень 15, жизни 1000, стихия вода, атака 150, защита 150, магическая защита 3, навыки вырвать плоть, отравление, слабость огонь. Скорость 2, крейсерская, 7, рывок. А у монстров, оказывается, можно прочитать гораздо больше, чем у людей. Все основные показатели, навыки, а главное скорость. Если бы я знал столько об обитателях развалин, как легко можно было бы спланировать рейд в город. Отмани их в сторону, рассчитай, сколько времени им понадобится, чтобы вернуться, и не беспокойся ни о чем». Пригвоздив земляными шипами жертву моего эксперимента, я на всякий случай еще и парализовал его выбросом выносливости, а потом активировал поток пламени. На этот раз в системном логе можно было увидеть не только урон, но и еще одну постоянно мелькающую строчку — парализующая боль. Вот, значит, как работает слабость. На этот раз я не стал останавливаться и добил монстра, опустив его жизни до самого конца. «Моя прокачка закончена, так что можно набирать уровни».